Глава двадцать седьмая. Промышленная колония. Осколок империи Гердеон. 60883 год. От падения социума. Лучи фонарей вырывали дальние углы из власти полумрака, а время от времени далеко вперед улетали отстреливаемые то одним, то другим пиратом фаеры. Секунда причудливой игры теней, оригинальный снаряд приземлялся, и вот уже свет падал с двух сторон, придавая объему окружению и подчеркивая все то, что сложно было заметить, пользуясь одними лишь подствольными фонарями. Группа медленно, но верно продвигалась по переплетениям коридоров вот уже больше часа, успев за этот срок уничтожить еще два заслона. Причем в эти разы обошлось без потерь, так как о местонахождении дроидов они узнали заранее благодаря плодотворной работе техников, сумевших добыть данные с сенсоров комплекса при помощи всего лишь штатного служебного терминала и карты доступа, снятой с трупа теперь уже бывшего сотрудника внешней охраны. Но так как данные полными назвать было сложно, отряд все равно никуда не торопился осматривая каждый угол на предмет невыявленных боевых машин, сторожащих покой мертвых. «Здесь направо», — подал голос Кейк, сверившись со схемой на планшете. «Последний гейт. Дальше препятствий быть не должно». «Дроидов тоже?» «Дроидов тоже. И на этот раз точно». Сенсоры в главном и вспомогательном помещениях транспортного узла были неповрежденными и всеобъемлющими, так что кейкс апартом на пару могли при желании обнаружить даже насекомых, не то что боевых дроидов в охранном режиме. Проблемы могут быть только с охранными системами, но мы вроде как подготовились. Подготовка заключалась в поиске чипов и карт доступа, которые порядком облегчали жизнь в комплексе, полном работающей автоматики. Пиратам не приходилось вскрывать двери, а местные сервис-дроиды послушно откликались на команды, устраняя проблемы с механизмами и электроникой там, где они встречались. В таких условиях даже разбросанные повсюду трупы порой перемолотые, разорванные и изувеченные пулями, не являли собой такой уж большой проблемы. Разумные быстро привыкали к новым условиям и обращали внимание только на то, что было действительно важно. Минута на подготовку, потом открываем двери и двигаем вперед. Кейк, апарт. Я надеюсь, изнутри вы сможете обеспечить безопасность помещения? Не сразу мотнул головой Апарт, и системы безопасности могут быть завязаны на другом терминале. Лидер отряда молча кивнул, после чего оставил техника в покое, отправившись инструктировать непосредственно тех, кому предстояло вновь рисковать своими жизнями ради достижения столь важной для пиратов цели. Несмотря на то, что все бойцы в отряде были опытными в своем деле разумными, лишний раз все повторить лишним не было. И капитан понимал это лучше многих. Все-таки Трюигал доверял ему не за красивые глаза, а за вполне конкретный профессионализм с исполнительностью и ответственностью. Давай так, на тебе основной терминал, а я обойду сервисные. Так управимся быстрее и что важнее, не будем мешаться друг другу, предложил Апарт, в руки которого уже перекочевал кое-какой инструмент из рюкзака. Идет. приготовление кейка же ограничились проверкой планшета и тянущихся от него кабелей, обеспечивающих надежное физическое подключение к любому терминалу. Большего ему не требовалось по понятным причинам. Признаться честно, еще полтора часа назад я думал, что мне с тобой сильно не повезло. Потому что я молчал и кивал вслед любым словам капитана? Кейк кивнул. А иначе с ним нельзя. Ты или за него, или против. Третьего не дано. Примитивизм мышления и все такое. Кейк опасливо покосился на внутренний дисплей шлема. Соответствующие строки в меню указывали на то, что их скафы связались прямой линией по запросу апарта. А это гарантированно лишало капитана возможности их услышать. примитивизм не примитивизм Но как лидер непосредственно в поле он неплох. Это нельзя не признать. Взять хотя бы то, как его слушались индивидуалисты-пираты и к чему приводило исполнение его приказов. Никакой двусмысленности в командах, четкое понимание обстановки и стремительный ее анализ. Все это замечал даже Кейк. Начинаем. К этому моменту все бойцы уже заняли установленные позиции. Трое разумных остались позади, взяв на себя тылы, а остальные или заняли прочие укрытия, или замерли по обе стороны от пока еще запертой бронированной двери. Так называемого гейта, отделяющего друг от друга секции огромного комплекса. Капитан ожидаемо не поверил словам техников об отсутствии внутри дроидов на сто процентов, расставив подчиненных так, чтобы тех невозможно было вывести из боя в первые же секунды после открытия двери. Три, две, одна. Тонко пискнула панель управления гейтом, признавшая чип доступа, а следом массивное стальное полотно потянулось вверх открывая вид на сугубо техническое помещение, ставшее одним большим могильником. Разумные здесь были облачены в самую обычную одежду, так что запахи наверняка стояли феерические. Благо, скафы лишь выбрасывали отработанное наружу, ничего не черпая извне. Иначе как минимум половину присутствующих вывернуло бы от отвращения. И они не смогли бы, как сейчас, скоординированно забросить внутрь фаеры и пойти за ними следом, держа на мушке створки под потолком, скрывающие автоматические системы защиты. Кейк и Апарт вошли в помещение транспортного узла с некоторым запозданием, после того, как капитан дал соответствующую отмашку. И тут же, следуя заранее намеченному плану, они разошлись в разные стороны. Кейк направился к небольшой рубке с центральным терминалом, а Апарт, преодолевая отвращение, пошел копаться среди мертвечины, которой у стен было особенно много. Где-то там скрывались сервисные терминалы, так что выбора у него техника не было никакого. Кейк же споро разблокировал дверь, протиснулся в небольшую кабинку с панорамными стеклами, выбросил оттуда труп оператора, и, брезгливо осмотрев покрытое гнилью и слизью кресло, отправил его вслед за мертвецом. Для него было проще постоять на своих двоих, нежели осознанно садиться в то, что осталось от разлагавшегося больше месяца галдианца. А работа тем временем кипела. Бойцы распределились по помещению, тщательно осмотрев самые затаенные его уголки. Было запущено дежурное освещение, так что апарту, извозившемуся в мертвечине по самые уши, стало чуть проще проверять стены на предмет необходимой ему скрытой ниши. Капитан, в свою очередь, опустил оружие и вооружился планшетом, решив заранее изучить добытые техниками материалы. Все были заняты своим делом, но никто знать не знал о том, что следом за отрядом уже давно шли дроиды, и отнюдь не марриконские. Системы столицы Маррикона сохранили большую часть своих функций благодаря тому, что обслуживание и управление критически важной инфраструктуры взяли на себя дроиды. В городе было электричество, функционировала часть транспортных артерий, работала связь. Но все это было в значительной мере заблокировано потому, что разумные с необходимыми допусками или погибли, или изолировались в зеленых зонах. В этом была главная проблема Маррикона: Уязвимые, хрупкие и ненадежные органические юниты занимали слишком важную роль во всей системе. Не стало их, и контроль над городом был утерян с крайне сомнительными перспективами к его восстановлению силами выживших органиков. Ведь у них не было ничем не ограниченных машин, способных решать проблемы в самых разных областях без привлечения огромных команд инженеров, техников и массы специализированных дроидов. Аполло шел за штурмовой эгидой след в след. А за ним тянулась небольшая группа модифицированных дроидов-стрелков, оружие которых смотрело в пол. В отличие от группы пиратов, отправившихся подготавливать диверсию, к дроидам не нужно было опасаться внешних угроз. Они заранее озаботились вопросом полноценного подключения к системам этого района города. Воспользовавшись своим явным преимуществом и взяв под контроль сенсоры, камеры и прочие механизмы слежения с нулевого по седьмой уровне включительно. С защитными системами вроде дежурных дроидов, турелей и гейтов все обстояло не так радужно. Для их взлома требовалось намного больше времени, которого у «Аполло» не было так как он планировал перехватить группу пиратов задолго до того, как они доберутся до своей цели. Как сказали бы органики, во избежание досадной случайности, вероятность которой не могла быть фактически равной нулю. Тем не менее, Аполло выполнял не только эту конкретную задачу. Подконтрольные ему силы были распределены по трем группам, одну из которых возглавлял он сам, А оставшиеся две управлялись эгидами-копиями, которым была поручена сверка имеющихся схем с фактическим устройством города, а также взятие под контроль критически важных узлов, расположенной на нижних уровнях, инфраструктуры вроде электроснабжения и связи. Последние завладеть хотели и пираты, но Аполло обоснованно считал, что дальше транспортного узла им уже не уйти. Впрочем, конкретные индивидуумы в составе отряда пиратов еще могли принести пользу, так что дроид по мере своих возможностей собирался сохранить им жизнь и задействовать в следующей части плана в качестве своих агентов. Инструменты обеспечения лояльности и контроля были разработаны еще год тому назад, когда ПРО рассматривал возможность радикального решения проблемы с надежностью служащих каюрре разумных. Но применять их не потребовалось. Органики не продемонстрировали ожидаемой склонности к предательству. А для этого всего-то и надо было, что предоставить им условия лучшее, чем у конкурентов. Грохот выстрелов разнесся под сводами перетекающего в холл коридора совершенно неожиданно для органиков, стоявших на страже у гейта, ведущего в основное помещение транспортного узла. Они только и успели, что вскинуть оружие, когда эгида-копия последовательно поразила каждого из них и даже не сбилась с шага. Чуть дольше прожил дозорный, которого опыт заставил занять удобную позицию за угловатой опорной колонной, но это чуть не вышло за пределы трех секунд. Он совершил ошибку, выглянув из-за укрытия и попытавшись ответить неожиданно появившемуся противнику. Очередь из трех выстрелов и третий, последний пират в коридоре, осел на землю, орошая металл пола темно-алой кровью. Эгида же продолжила движение с тем лишь отличием, что теперь в дело вступил и пульс-щит, надежно защитивший дроида от большей части потенциальных угроз. Дроиды-стрелки за спиной штурмовой машины рассредоточились и сделали это вовремя так как из-за гейта в их сторону полетели ручные гранаты, взрывы которых прогремели одновременно. Один стрелок лишился подвижности. Осколки перебили ему опорный манипулятор, но на этом успехи быстро среагировавших на угрозу пиратов подошли к концу. Эгида замерла на секунду в десятки метров от ведущих в помещение транспортного узла ворот, а из-за ее спины к пиратам отправился зеркальный ответ в лице мощных осколочных гранат оборонительного, сирич, обладающего большим радиусом поражения типа «Взрыв раздался не сразу», отчего многие органики успели укрыться. Вроде бы промашка со стороны дроидов, да только те и не собирались заканчивать все лишь с помощью вспомогательных средств. Пираты и опомниться не успели, а из поднятой взрывами пыли по ним уже открыли огонь, проникнувшие в помещение стрелки, сенсором которых такие завесы практически не мешали. Скафы органиков обладали схожим функционалом. Но его еще нужно было задействовать, чего не ожидавшие нападения разумные просто не успели сделать. А к моменту, когда зазвучали первые прицельные ответные выстрелы, ото всего отряда осталась лишь жалкая горсть числом в пять разумных, из которых двое, техники, с самого начала в бою не участвовали, пусть и довольно активно действовали, совместными усилиями почти вскрыв решетку основной вентиляционной шахты. Аполло наблюдал за всем этим из коридора, пользуясь наличием качественной связи со всеми подконтрольными ему боевыми единицами. Он не рисковал прекращением функционирования ввиду случайности, а также мог свободно задействовать свои вычислительные ресурсы для координации действий отряда. Сами по себе эти дроиды не обладали достаточно развитым сознанием, так что для достижения приемлемой эффективности Аполло пришлось вручную направить двойку стрелков для предотвращения бегства и скорой гибели. Мощные фильтрационные установки не оставляли органикам шансов на выживание в вентиляционной шахте. Техников В общем и целом, все прошло точно так, как и должно, с незначительными погрешностями вроде выбивающегося из прогноза перечня полученных дроидами повреждений. Последние органики продемонстрировали особенно высокий уровень навыков, выведя из строя сразу двоих стрелков, восстановление которых в полевых условиях оправданным не было. Тем не менее... Поврежденные шасси уцелевшие дроиды уже собрали, закрепив те на своих спинах специальными ремнями. Быстро, четко и без дополнительных приказов, сразу после этого заняв позиции и оцепив периметр. Насколько это понятие применимо к помещению с одним единственным входом и вентиляционными ходами, каждый из которых вел к практически непреодолимой системе фильтрации, способной перемолоть даже дроида. Во многом благодаря этому, присущему исключительным машинам свойству минимизировать задержки между различными действиями, отряд «Аполло» легко нагнал пиратов, без особых проблем уничтожил их и перешел к следующему пункту динамически меняющегося плана с ходу, без промедлений. Предательство спустя сутки после заключения договора – не самый лучший ход. Аполло поравнялся с Кейком и Апартом, исключительно точно симулируя присущие новоиспеченным киборгам движение шасси. Ваши друзья уже за это поплатились. Разделите их судьбу или выслушаете мое предложение. Предложение будет таким же выгодным для нас, как ваш договор с Трюигалом для всех пиратов. А парт, по всей видимости, уже смирился с неизбежным и не горел желанием цепляться за каждую возможность. Своего рода фатализм – одно из свойств органиков кремниевому разуму абсолютно непонятное. В прекращении функционирования не было смысла, а нежелание искать пути для выживания – банальный дефект, программный сбой который органические формы жизни от чего то порой считали явлением совершенно нормальным, связывая его с честью, гордостью, любовью и массой других чувств. «Могли ли мы предложить что-то стоящее армии головорезов, которые спят и видят, как бы поживиться, предав ближнего своего? Вы же другое дело!» Технические специалисты даже среди пиратов отличаются несколько большим уровнем благоразумия. С фоном в виде стаскивающих трупы в одно место дроидов, речь пола обретала новые грани, вынуждающие органиков видеть в ней больше, чем было на самом деле. А еще двоих проконтролировать легче, чем тысячу. Не могу не согласиться. Кейк криво улыбнулся. Так в чем заключается предложение, от которого невозможно отказаться? Все очень просто. Вы должны сообщить Трю и Галлу о том, что потерпели неудачу, наткнувшись на местных дроидов, обеспечивающих безопасность центрального сетевого узла. Сообщить удаленно во избежание применения экспресс-методов допроса, так скажем а после уверить его в том, что на поверхности есть надежное укрытие. Подробности я сообщу, все будет в полной мере реалистично и правдоподобно. Выдержав небольшую паузу, Аполло продолжил. Взамен я гарантирую вам гражданство Каюри, а также работу с достойной оплатой. А гарантом нашей верности станет то, что мы будем постоянно находиться под присмотром. «Занятно, занятно. Пожалуй, с тысячей пиратов так действительно не поступишь», – высказался Апарт чуть живее, чем раньше. «Я в деле». «Я тоже согласен». Кейк кивнул, понимая, что он поступил бы так в любом случае. «Ведь если выбирать между смертью в следующую же секунду или какой-никакой, но жизнью, второй вариант однозначно лучше первого». «В таком случае ваши инструкции!» Аполло протянул разумным планшет, в который те вцепились, словно утопающие в спасательный круг. «Готовьтесь! Сеанс связи через восемь часов!»